Часть пятая. Фотосфера. Глава 21 Солнце все еще висело на высоте десять градусов над горизонтом, когда я добрался до руин марсианского лагеря. От него мало что осталось, и пыль уже скрывала его очертания, но сам этот объект был хорошо задокументирован и легко наносился на карту с орбиты, по каковой причине являлся лучшим из всех возможных мест нашей встречи. Я был рад, что десантные корабли не слишком отклонились от предполагаемой зоны посадки. Все другие укрытия были не столь удобными, как это, и не столь близкими к цели. Лагерь представлял собой пятерку герметичных куполов. Главный посередине и четыре поменьше вокруг, соединенные полукруглыми тоннелями. Купола давно обветшали и развалились, от них остались лишь фундаменты и загибающиеся кверху огрызки стен высотой метра полтора. Все маломальски пригодное, солнечные коллекторы, шлюзы, системы жизнеобеспечения было давно разграблено. По Марсу были разбросаны сотни таких поселений, которые постепенно превращались в прах. Всем им было не больше ста лет, но я легко мог вообразить, будто пробираюсь среди увитых лианами стен тысячелетнего храма в джунглях. С Марсом уже была связана долгая и малопонятная история амбиций, завоеваний и горьких мучительных неудач. И марсиане с их возведенными в ранг культа чрезмерными устремлениями являлись всего лишь одной маленькой главой в этом повествовании. В ожидании остальных я занялся подготовкой нашего временного лагеря. Убрав ходули, поставил капсулы со снаряжением на темнеющую почву, а затем развернул теплозащитный настил шириной в 4 метра и закрепил его колышками. Присев на настил, я разложил перед собой инструменты, оружие и припасы. Используя стены в качестве прикрытия, раскрыл маскировочный навес, похожий на более крупный камуфляжный тент моего скафандра. Теперь даже бдительные нейтральные демархисты вряд ли смогут заметить нас из космоса. К тому времени, когда я закончил, солнце уже зашло. Без аппаратуры для усиления изображения под навесом царила кромешная тьма, так же, как и вне его. Ни свечения атмосферы, ни лунного сияния. Камуфляжная ткань трепетала и дрожала на холодном ветру, слабый свист которого не слышал в акустических датчиках скафандра. Чтобы беречь энергию, я сидел, не шевелясь, поджав колени к груди. Первым появился надежда. Скафандр предупредил меня о его приближении, уловив едва заметный сейсмический сигнал от ходулей. Я почти ничего не видел, пока он не пробрался через пролом в стене и не присел под навесом. Мой визор обрисовал его фигуру бледно-розовым контуром. Я усилил изображение в шлеме и пригляделся, нет ли каких-либо повреждений. Наши скафандры установили связь в ультракоротком диапазоне. «Состояние?» – спросил я. «Синяки и ссадины, но вполне функционален, как ты. В норме». «С тобой даже толком не поговоришь, Вера». «Вряд ли разговоры помогут нам выполнить задачу и улететь с Марса». «Знаешь, когда меня эвакуировали по завершении предыдущей миссии, страсть как хотелось говорить с любым, у кого есть что-нибудь похожее на лицо. Можешь поговорить сам с собой. Пока это не влияет на ход операции, не имею ничего против. Я указал на разложенные передо мной предметы. Я уже начал инвентаризацию имущества. Надежда распаковал свои капсулы со снаряжением и стал раскладывать их содержимое рядом с моим. Оружие, боеприпасы, компоненты для скафандра, медицинская техника, провизия». Более тяжелое оружие и инструменты мы перед вылетом поделили между собой, и теперь появилась возможность собрать их из деталей. Посадка оказалась жестче, чем на имитаторах. Посетывал Надежда со щелчком соединяя две части бронебойной винтовки. Это всегда жестче, чем на имитаторах. Мы сумели сесть. Если нас увидели или что-то заподозрили, к рассвету начнется какая-то активность. Проверив прицел, я убрал магнит и пистолет в кобуру Насчет любви что-нибудь слышно? – спросил Надежда. – Пока нет. А насчет четвертого скафандра? «Пока нет. Я продолжил разборку снаряжения». Любовь появилась сейчас спустя, устала и удовольная, что нашла место встречи. Она распаковала свое снаряжение, и после быстрого осмотра мы убедились, что все в целости и сохранности. Что не могло не радовать, у каждого из нас имелась своя роль, но роль любви была, пожалуй, самой главной. В случае ее неуспеха всю операцию пришлось бы считать проваленной. «Отдыхай, пока есть возможность», – посоветовал я. Скафандр еще не прибыл, но даже если он появится скоро – Нам нужно будет дождаться бури, чтобы отправиться в путь под ее прикрытием. Насчет того скафандра. Да. Кажется, я видела, как он упал. Что-то с силой врезалось в почву в километрах в 20 к северу от места моей высадки. Вряд ли это был осколок метеорита. Объект выглядел маленьким и обтекаемым, как десантный кораблик. Но я не заметила никакого торможения. Он летел почти у горизонта. Возможно, взорвался, когда уже был вне поля зрения. Началась буря, которая никак не хотела заканчиваться. На смену ночи пришла ее близкая родственница, лишенная теней серость на фоне мчащихся пылевых туч. Казалось, буря окутала весь Марс и уже никогда не выпустит его из объятий. Наша группа прекрасно знала, что в это время года на этой широте буря может продлиться лишь сутки. И нам вполне бы этого хватило. Я был единственным, кто получал информацию с орбиты. Надежно зашифрованные пакеты данных, которые рассылались во все стороны, а не только направлялись к поверхности. Даже если бы сочленители обнаружили эти сигналы, они бы не сделали вывод, что идет какая-то операция. Содержание передач было весьма кратким. Указания, безопасно ли продолжать путь и расчет времени. До окончания бури 12 часов, сообщил я. На ближайшие 7 дней другая буря сравнимой силы не прогнозируется. Надежда неуверенно присвистнул. Почти на грани. Вполне хватит. 5 часов до цели, час на месте, 5 часов обратно. Если все пойдет как надо, может даже меньше часа на месте. Успеем вернуться в укрытие с запасом как минимум в час, но только если выйдем немедленно. Или подождем тут, пока не начнется буря поосновательнее. Чем дольше будем тянуть, тем больше вероятности, что пауки доберутся до капсулы раньше нас. Все уже спланировано. Я повернулся к любви. Эти пять часов будут трудными, и передышек мы себе позволить не можем. Сумеем ли добраться до капсулы, зависит от тебя. Все мы здорово устали, но другой возможности, скорее всего, не появится. Я готова, подтвердила любовь. «Что ж, мы на тебя рассчитываем», — сказал я и добавил, словно только что вспомнив. «Кстати, Любовь, командование подтверждает твою информацию. Четвертый десантный корабль молчит с момента своего ожидаемого прибытия». «Значит, четвертого скафандра не будет», — проговорила Любовь. Я кивнул, разглядывая запасной визор из нашего снаряжения. «Да, это осложняет задачу, но мы что-нибудь придумаем». Севший рядом со мной надежда промолчал. Мы рассортировали снаряжение, отобрав все необходимое для этой стадии операции а прочее укрыли от пыли среди стен. Буря была не столь уж сильной. Вряд ли стоило опасаться, что ветер что-нибудь повредит или унесет. Но пыль носила здесь всегда, без нее было трудно представить себе Марс. Теперь же она играла нам на руку. Никакие доступные сочленителям средства наблюдения не могли обнаружить нас под пеленой бури. Выдвинув ходули, мы сомкнутым строем двинулись вперед. Нашим поводырем был маяк капсулы. Пробудившись от криосна, я увидел над собой два человеческих лица. Леди Арек нисколько не изменилась, зато Сидра выглядела теперь иначе. Она заметно похудела, очертания костей вокруг ее обведенных темными кругами глаз стали четче. Кожа туже обтягивала находившуюся под ней арматуру. от чего то у меня возникла мысль о боевых барабанах и крепких луках. «Лавейн, скажи что-нибудь». «Не торопи его, Сидра. Не забывай, тем, у кого нет наших качеств, намного тяжелее». Я попытался заговорить. Казалось, вместо языка во рту толстая сухая гусеница. Леди Арек. Сидра. Моргая, я чувствовал, как веки грубо трутся глазные яблоки. Все части моего тела будто склеились друг с другом, как если бы меня мумифицировали, погрузив в густую смолу. По крайней мере, он помнит, как нас зовут, заметила леди Арек. И не только это помню. Где мы? Сидра бесцеремонно выволокла меня из капсулы, как мешок со старыми костями. Что ты помнишь о цели нашего путешествия? Марс. Прохрепел я, даже не пробуя сопротивляться. Мы летели на Марс. Она швырнула меня на кушетку. Какой еще Марс, чертов глупец? Уж точно не на Марс. Он еще плохо соображает. Сидра заметным сочувствием улыбнулась леди арик Сидра ударила меня по щеке. Сосредоточься, и Иоанн Богослов погиб. Помнишь Иоанна Богослова? Ради всего святого скажи, что ты помнишь Иоанна Богослова. Это как-то связано. Мне пришлось дождаться, когда мозг отправит нервные импульсы в свои теплые глубины, и оттуда фрагменты воспоминаний. Чем-то это походило на разгон остывшего двигателя. С гидеоновыми камнями. И мы летим на...» и застонал, напрягая память. «Альбертин. Амдуман». «Арарат», — сказала леди арик Я взволнованно закивал. «Арарат. Где живут жонглеры?» «Жонглеры...» «Образами», — подсказала она. «Жонглеры образами», — повторил я, чтобы с ними поплавать и что-то узнать. Ко мне постепенно возвращалась ясность мыслей. «Мы уже добрались до Арарата». Сидра собиралась пробудиться раньше остальных. «Именно так», — кивнула Сидра. «Мы почти на месте». «Насколько почти?» — спросил я, потирая лоб. «Внутри системы завершаем торможение. Остается еще немного сбросить скорость, и мы выйдем на баллистическую траекторию к Арарату. Расскажи ему остальное», — велела леди Арек. Я спустил ноги с кушетки, чувствуя, как конечности обретают подвижность. «Наверняка есть какая-то проблема. Иначе бы вы не разбудили меня столь срочно. Если до Арарата еще несколько недель пути, Лишний час или день роли не играют. Так в чем дело? Возникли проблемы с интеграцией гидуоновых камней, ответила Сидра. Попробуй сформулировать поконкретнее, дорогая Сидра, сказала Леди Арек. Сидра бросила на нее недобрый взгляд. Я попыталась строить в систему три гидоновых камня. Чтобы от них была какая-то польза, они должны работать вместе с крио-арифметическими устройствами. К несчастью, возник конфликт. И как ты отреагировала на этот конфликт, вместо того, чтобы подождать моего совета? проворчала Леди Арек. Продолжала работу, поскольку необходимыми знаниями систем корабля обладают только я. Но когда эти знания потребовалось применить, их оказалось прискорбно недостаточно. От этой перебранки мне стало чуть ли не хуже, чем от последствий криосна. Хватит. Я поднял руку. Что случилось? С кораблем явно все в порядке, иначе бы нас здесь не было. Что-то с камнями или с криоарифметическими устройствами. «Ничего не повреждено», сказала Сидра. «Уже лучше. Но есть одна сложность добавила Леди арик «весьма существенная. Мы не смогли прийти к единому мнению относительно дальнейших действий». «Что насчет Пинки?» «Пинки высказал свое мнение», — ответила Сидра. «Прекрасно. Я выскажу свое, как только пойму, чего, черт побери, оно должно касаться». «Ты можешь ходить, Клавейн?» — спросила Леди арик «Подожди еще секунду. Или несколько». Просунув руку под мою левую подмышку, она потянула меня с кушетки. Сидра что-то проворчала и, и взялась поднимать с другой стороны. Вместе они тащили меня куда-то, пока я пытался установить хоть какой-то контакт между полом и уподобившимися гибким щупальцем ногами. «Ты прав насчет корабля», — сказала Сидра. «Все системы в норме. Как ты наверняка уже заметил, мы отрабатываем программу торможения». «Что с Барасом, Розой или нет, и остальными?» Леди Арек, похоже, порадовала моя озабоченность. «Все в порядке, но они еще в капсулах. И пусть спят, пока мы не решим возникшую проблему». «Разбудим их, когда доберемся до Арарата. Если мы справимся, дальше им лететь не придется». «Вокруг Арарата есть волки». «Если и есть, то не прячутся», — ответила Сидра. «Необходимо учитывать их присутствие, даже если нет никаких свидетельств», — сказала леди Арик. «Корабль может лететь бесшумно, если потребуется», — кивнул я. «Так и следовало поступить», — вздохнула леди Арик. «На беду, из-за экспериментов Сидры, это теперь невозможно. Скажи ему, дорогая, он в любом случае узнал бы, от тебя или от меня». Этот конфликт систем Сидра запнулась. Его создала я. Продолжай, кивнула Леди Арик. Я не сумела вовремя остановиться. Мои испытания вызвали множество отказов, и корабль впал в кому, за исключением систем жизнеобеспечения. Темна приводы перешли в безопасный режим. Иными словами, сказала Леди Арик, они отключились. Мы не начали торможение в нужный момент, продолжала Сидра. Потребовалось какое-то время, чтобы вернуть корабль в нормальное состояние. «В результате мы теперь слишком быстро приближаемся к планете». «Слишком быстро для чего?» – спросил я. «Для того, чтобы нас не увидели», – ответила леди Арек. И «Если сейчас начнем сильнее тормозить, чтобы завершить подлет Карарату, станут заметны выбросы двигателей. Если в окрестностях есть волки, они наверняка нас выследят». Мы пришли в рубку управления. Там уже был пинки, который сидел в одном из кресел, хлебая что-то ложкой и глядя на движущиеся по дисплеям графики. Корабль сконфигурировал органы управления так, чтобы они подходили для свиных пальцев. Мы кивнули друг другу, будто приятели, в последний раз беседовавшие перед сном. То, что сон этот занял десятилетия и мог вполне оказаться для нас вечным, в данный момент не имело значения. «Что тебе рассказали, Вонючка?» «Что нам придется чуть сильнее тормозить, и трудно понять, как это сделать, чтобы не заметили волки. Как ты?» «Вполне неплохо для свиньи. Что ж, рад за тебя. Будь так добр, Пинки» изложив вкратце план», — попросила леди Арек. «С превеликим удовольствием, твоя светлость!» Он задумчиво потер рыло. «Ты как, сидишь, Ванечка? Пристегнулся?» «Не помешало бы». «Рассказывай». «Нам нужно прикрытие. Какая-нибудь симпатичная планета или спутник, за которой мы могли бы прятаться, пока сбрасываем лишнюю скорость, которую столь любезно подарила нам Сидра». «Понятно». «Но вся штука в том, что подходящей планеты или спутника нет, учитывая направление нашего полета» любые разумные предположения насчет того, где могут прятаться волки. Если они вообще тут есть. Было бы неплохо, если бы их не оказалось. С этим не поспоришь. И все же имеется один вариант. Способ замаскироваться. Он отлично работает практически и при любых допущениях. Мы воспользуемся Пи Эридана Эй. Звездой, которую раньше называли ярким солнцем. Понятно. Проговорил я, хотя и не сомневался, что понял не все. Мы проложим курс так, чтобы спрятаться за звездой во время торможения? «Не совсем», — ответила сидра «Мы не воспользуемся ярким солнцем, как ширмой. Мы воспользуемся ею, как масхалатом. Коса построила траекторию, которая позволит нам приблизиться к звезде вплотную, нырнуть в ее фотосферу и завершить торможение, находясь в ней». Я рассмеялся, что было единственной здравой реакцией. «Похоже, я еще плохо соображаю после пробуждения». «Ты что, в самом деле сказала нырнуть в звезду?» «Не так уж страшно, как может показаться». «Нет», — возразил Пинки, — «в тысячу раз страшнее». Я взглянул на Сидру. Ты явно не дура и уж наверняка не склонна к самоубийству. Объясни, как это может получиться. Хорошо, кловин По крайней мере, ты готов выслушать. Мы намерены лишь ненадолго погрузиться в фотосферу звезды. Это не слишком сильно отличается от входа в атмосферу планеты. Не считая того, что это не планета, а звезда. Не стоит чересчур на этом зацикливаться. Фотосфера всего лишь переходная зона, где подвергается большим изменениям длина свободного пробега сталкивающихся фотонов. С точки зрения косы, это ничем не отличается от перехода из одной плазменной среды в более плотную и возбужденную среду, состоящую из той же плазмы. «Не считая того, что это звезда», — повторил я. Внутри фотосферы невозмутимо продолжала Сидра. «Фоновая энергия будет практически полностью маскировать наши выбросы. Мы сможем завершить торможение и выйти из фотосферы с нужной скоростью, чтобы безопасно достичь Арарата. Определенного повышения температуры не избежать, но математическая модель указывает на то, что теплорассеивающие возможности криоарифметических устройств вполне способны с ним справиться. Математическая модель указывает, внушая доверие, ничего не скажешь. Он впечатлен не меньше меня, заметил Пинки. Я повернулся к леди арик По крайней мере, ты не глупее Сидры. Хоть что-то из этого осуществимо? Хм, есть свои проблемы. Но я видела те же математические модели, что и Сидра, и считаю предложение в своей основе вполне здравым. «А теперь расскажите ему самое забавное», — посоветовал Пинки. «Маневр невозможно осуществить без участия гидуоновых камней», — сказала Сидра. «Динамическая нагрузка на косу, как от внешних сил, так и от торможения, в отсутствие гидуоновых камней приводит во всех моделях к полному разрушению корпуса». «В отсутствие этих самых практически неиспытанных гидуоновых камней», — проговорил я. «Сколько их ты заставила работать, Сидра, прежде чем все пошло не так, как следовало?» «Три. И если вдаваться в тонкости, два». «А сколько их всего потребуется?» «Все девять». Я пожал плечами. «Что ж, можно сказать, вообще никаких проблем». «Надеюсь, я смогу помочь, и все окажется не столь сложно, как в первый раз», сказала леди Арек. «Есть и еще одно соображение. Камни так или иначе нужно привести в рабочее состояние. Если сейчас у нас ничего не выйдет, мы, по крайней мере, будем знать, что весь остальной план лишён смысла». «Ладно», покорно вздохнул я. «Будем считать, что это крайний вариант». «Мне он не по душе, но я готов поверить, что все сработает, если этим займутся Сидра и Леди Арак Каков запасной план?» «Откажемся от полета к планете», — ответила Сидра. «Пролетим сквозь систему на текущей скорости, надеясь, что нас не заметят, вернемся в мезвездное пространство, подождем, пока не окажемся достаточно далеко и повернем назад». «Что задержит нашу встречу?» «Примерно на два года с неизбежной поправкой на неопределенность», — кивнула Сидра. И в конечном счете, нам все равно придется заставить гидуоновые камни работать как единое целое. Пожалуй, я предпочел бы опоздать, чем сгореть дотла в звезде, но вряд ли выбор настолько прост. Любой движущийся объект рискует быть обнаруженным, особенно пролетая через пыльную магнитную среду звездной системы, сказала леди Арик. Чем чаще мы будем это проделывать, тем больше вероятность, что нас заметят. Я взглянул на бегущие по дисплеям строчки и графики математических моделей. Ответьте мне честно обе. И если системы сработают как надо, мы в самом деле останемся в живых». Я наблюдал за Сидрой, пытаясь найти в ее взгляде малейшие признаки сомнения, но ответ был быстрым и однозначным. «Да, Леди Арк, это вполне в пределах наших возможностей». Я повернулся к Пинке. «Мне говорили, ты уже высказался на этот счет». «Да, Вонючка». «И каково твое мнение?» «Пожалуй, будет лучше, если ты сперва выскажешь свое», — вмешалась Леди Арк. «Наши с Пинки мнения разделились, так что твой голос будет решающим». «Можешь немного подумать. В любом случае, нужно менять курс, и чем раньше мы это сделаем, тем меньше вероятность, что нас обнаружат. Будет весьма неплохо, если ты примешь решение в течение часа, еще и потому, что маневр через фотосферу звезды потребует немало подготовительной работы». «Я мог бы потратить 10 часов, взвешивая различные варианты, но все равно без толку». «Пожалуй, что так», — согласилась леди Арек. И «Если мы не попадем на Арарат, я не смогу встретиться с братом». «Без информации, которую ты рассчитываешь от него получить, весь остальной наш план теряет смысл, и тогда нас уничтожат волки». Я глубоко вздохнул. «По сути, ты требуешь от меня решения, которое может спасти или погубить все, что осталось от человечества». «Не дави, вонючка». «В таком случае доверюсь интуиции. Все или ничего. Попытаемся добраться до Арарата за этот заход». Леди Аррек торжественно кивнула. «Это твое окончательное решение?» «Да». «Я повернулся к Пинке». «Надеюсь, ты меня не возненавидишь». Кожа на его лбу собралась в хмурые складки. «С чего бы? Ты только что меня поддержал». Я думал, ты счел все это полнейшим безумием. «Потому что про свиней говорят, будто они предпочитают не рисковать?» «Потому что свиньи в своем уме». «Против была я», — сказала леди Ары. «Я склонялась к тому, чтобы отвергнуть план Сидры и все еще придерживаясь этого мнения. Но большинство высказалось «за», и я подчиняюсь его воле. Вы спинки все решили». Она закрыла глаза. Корабль заглушил двигатели, и мы спинки, облачившись в скафандры, вышли наружу. Дождавшись, когда инерция отнесет нас на пару сотен метров, затормозили с помощью маневровых двигателей скафандров, а затем развернулись кругом, намереваясь оценить результат уже проделанной на косе работы. Черный силуэт корабля был почти не виден на фоне тьмы, и лишь пробегавшие по нему едва заметные отблески позволяли различить его очертания. Пи была двойной звездой, состоявшей из похожих оранжевых карликов. Арарат обращался по орбите одной из этих звезд, Пи-Эридана-А, так называемого «яркого солнца», в то время как бикомпонента всегда находилась на некотором отдалении. Но хотя яркое солнце и сияло намного ярче своего, казавшегося не столь крупным и более тусклым напарника, даже с этого расстояния оно казалось лишь тусклым золотистым пятном. большая часть заступного нам света давали встроенные в скафандры прожекторы. Корабль мог стать еще темнее, поглощая все испускаемые нами в его сторону фотоны, но мы пока были достаточно далеко, чтобы обходиться без этих предосторожностей. У нас спинки имелись при себе оставшиеся семь камней, три у него и четыре у меня. Два, которые удалось успешно встроить систему, выглядели крошечными по сравнению с кораблем, но выделялись точно бородавки на его гладкой поверхности. Я уже имел до этого дело с гидеоновым камнем, и мне продемонстрировали некоторые его возможности. Однако по-настоящему полезными камни становились, когда их использовали группами соответствии с некими функциональными принципами, которые попытались в меру моего понимания объяснить леди Арак и Сидра. Камень прикладывался к обшивке корабля, после чего прилипал к ней будто моллюск, пуская корни глубоко, покрывавшую корпус броню. Он проделал это без посторонней помощи. Если бы я слишком долго держал его в руках, он точно так же попытался бы прирасти ко мне. Закрепившись таким образом, камни создавали внутри корабля извилистые взаимосвязи, устанавливая с помощью некой таинственной технологии своего рода управляющий протокол. Осмотрев корабль издали, мы с Пинки велели скафандром доставить нас в разные точки на его поверхности, разделенные сотней метров, откуда мы не могли видеть друг друга. Примагнитившись подошвами ботинок, я извлек из сутляра на груди один из камней. Пинки подтвердил, что проделал то же самое. Между моими пальцами замерцало рубиновое сияние. сидром Леди Арек, я готов. Пинки, ты на месте? окликнула леди арик «Сейчас!» Я услышал, как он ворчал, устраивается на обшивке. Но «Уже достал волшебный камешек. Жду команды». «Похоже, интеграция проходит более гладко, когда камни вводятся одновременно», сказала леди арик «Ваша задача расположить в обозначенных местах три оставшиеся пары камней, потом девятый последний. Клипсидра, объясним что делать». «Камни нужно поднести к корпусу. Слишком сильно прижимать не следует. Даже лучше убрать пальцы, как только произойдет контакт. «Почему?» – поинтересовался Пинки. «Возможно, пальцы тебе еще пригодятся». «Спасибо, сидра Похоже, неспроста именно нам с вонючкой выпала эта честь». «Если уверены, что вам хватит реакции, чтобы справиться с двумя конфликтующими задачами по системной интеграции, учитывая, что допустимая задержка возможного вмешательства составляет около трех десятых секунды, действуйте», – сказала леди арик «Что мне в ней нравится?» – заметил Пинки так это то, что она никогда не старается пощадить мои чувства. Похоже, нас поставили перед фактом, Пинки. Доверительно сказал я. Готов? Как и ты, вонючка Ставьте, одновременно произнесли Сидра и леди Арек. Я взял камень обеими руками, держа его между пальцев, и почти швырнул в корпус корабля, после чего отдернул руки, чувство, как сжет кожу, будто в них уже начала проникать энергия Гидуонова камня. Камень, казалось, сам выпрыгнул из моих ладоней. Он прилип к корпусу, будто магнит, и наполовину погрузился в выглядевшую мгновение назад непроницаемой броню. «Есть!» – доложил я. «Есть!» – сообщил Пинки. «Хорошо!» – ответила леди Арек. «Теперь переходите ко вторым точкам. Мы с Клипсидрой приступим к начальной интеграции камней, как только они подсоединятся к электронным системам косы». «Не стоит торопиться!» – тихо проговорил я. Действуя со всей осторожностью, мы с Пинки в течение часа внедрили в обшивку корабля все камни, кроме девятого, оставшегося у меня. «Не тянись с возвращением», — сказала леди Арак, когда я присел с камнем в руках. «С оставшимся без пары что-то происходит. Похоже, он провоцирует прочих к началу инициализации бронеткани». «Спасибо за информацию. Может, Пинки стоит вернуться раньше меня?» «Мы вместе это начали, Вонючка», — послышался его голос. «Вместе и доведем до конца». Поднеся девятый камень к корпусу, я ощутил, как он пытается вырваться. Я расслабил пальцы, и он, вылетев из моей руки, как из прощи, врезался в обшивку. Проследив за ним взглядом, я направился к шлюзу. Мы спинки появились у шлюза с интервалом в секунду. Как только оказались внутри, даже еще при открытом внешнем люке, я решил, что нам больше ничто не угрожает. Но Сидра и Леди Арек велели побыстрее закрыть люк и заполнить шлюз воздухом. «Бронеткан следует рельефу поверхности», — объяснила Леди Арек. «Она стремится заполнить любую полость». И я бы не советовала вам находиться внутри этой полости». «С каждым часом все веселее», — проворчал Пинки. Мы прошли через шлюз-косу. Двигатели уже разгонялись. Сидра и Леди Арек не хотели потратить ни одной лишней секунды до нашей встречи с ярким солнцем. Избавившись от скафандров, мы вернулись в рубку управления. Сидра и Леди Арек даже не удостоили нас кивком, целиком уйдя в мысленную задачу по инициализации семи новых камней. Их спины были выгнуты, шеи напряжены, рты раскрыты, Веки дрожали, словно в жутком припадке. Теперь я понимал, что значит быть полусочленителем. Они могли подключаться к мысленным ресурсам своих прародителей, координируя и деля между собой мысленные задачи, но не растворяясь в абсолютном коллективном разуме. Дисплей со схемой косы был включен, он показывал похожие на сеть связи между гидеоновыми камнями. Извивающиеся желтые линии, которые ежесекундно меняли направление, утолщались и сливались, будто сверхъестественные молнии, пляшущие на корпусе корабля. «Да, мы вовсе не шутили», — негромко произнес Пинки. «Все и впрямь происходит очень быстро». «Что они тебе об этом рассказывали?» «Много чего». Он наклонил голову, размышляя над ответом. «Другой вопрос, много ли я из этого понял?» Корабль вздрогнул. взвыли сирены. Желтые линии на схеме стабилизировались, но теперь появилось нечто новое. От каждого камня расходилась бесцветная матовая чешуйчатая пленка, «прилипая к корпусу и соединяясь с другими в контактных точках между камнями?» «Бронеткань?» – спросил я. «Похоже, формируется». Я вспомнил жемчужную фасетчатую пленку, которая сочилась из камня при демонстрации его свойства в цитадели, обволакивая мою руку и защищая ее от ножа. Она вытекает из наростов и превращается в некое подобие плотно прилипающей брони. «Вряд ли нам стоит знать, что это такое пинки». Достаточно того, что практически ничто не способно ее пробить. Больше мне понимать не надо. Как-то всю жизнь обходился. Вполне разумный подход. И ладно, другого у меня все равно нет. Корабль снова содрогнулся, но на этот раз не столь сильно, и сирены созвучали не столь громко. Казалось, косу просто раздражает, что две технологии, чужая и человеческая, никак не могут прийти к согласию. Леди арик дернулась и закашилась, выходя из транса. Жемчужная сеть на дисплее утончалась и сжималась, распадаясь на части и всасываясь обратно в гидуоновые камни. «Имеет место устойчивая координация всех девяти камней», — сказала леди Арек. «Девяти хватит?» — спросил я. Сидра тоже начала приходить в себя. Глаза ее секунду оставались закатившимися, словно застряли в глазницах. Она тряхнула головой, будто пытаясь вернуть их на место. «Девяти хватит!» — Сидра кивнула, сидевшая рядом леди Арек. «У тебя отлично получилось. У нас все получилось». «Было нелегко», — ответила леди Арек. Ее грудь тяжело вздымалась, будто эта женщина только что побывала под водой. Но не так уж неприятно. «Вдвоем мы должны справиться с управлением камнями при проходе сквозь фотосферу», — сказала Сидра. «Это будет непросто. Магнито-гидродинамическая нагрузка потребует постоянной корректировки. Зато... весело», — проговорила леди Арек, слегка наклонив голову, как будто веселье было для нее чем-то новым.